Вопрос из зала. В компаниях встречаются самые разные регламентирующие документы. Приказы, распоряжения, стандарты, политики, процедуры, инструкции. Существуют ли разные типы регламентирующих документов? Регламент – это обобщающая сумма. да Вот я вывожу виды регламентов вот так. Другие источники, как вы совершенно справедливо сказали, это трактуют совершенно по-другому. Что надо понимать? Таблицы Менделеева нет. И нет четкого, вот, что вот это надо назвать так. Главное, что если вы. Да, главное, чтобы в компании появился реестр корпоративных регламентов. Вот у нас в компании есть это, в нем содержится то-то. Есть это, в нем содержится то-то. Есть это, в нем содержится то-то. То есть э, наз... набор названий содержательной части корпоративных регламентов должен быть конечен. Чтобы не плодились непонятные бумаги. А это что? А это служебная записка. А что такое служебная записка? Нет у нас такого внутреннего документа в реестре. Или есть. В каких случаях она пишется? А в каких случаях. Чем отличается приказ от распоряжения, например? Ну, считается, что приказ это то, что подписывает верховная власть. Распоряжение то, что может подписать директор. Но то, что подписывает директор, действует где? Исключительно в его департаменте. Директор не может, он вот, директор по маркетингу не может сдать распоряжение, воздействующее на, департ на департамент продаж. Значит, там уже нужен приказ генерального директора, который должен подписывать директор по маркетингу. Он является инициатором бумаги, да? но обязательно подписан так должен быть директор по продажам, потому что мы не можем его без него его женить, да? сказать, слушайте, этот регламент подбросили, изволька принимать. Он должен согласиться с ним, да? он должен его акцептировать, он должен, может быть, принять участие в его разработке. Вот, то есть должен появиться реестр, да? где вот это, вот у нас всего 8 видов регламентов. В них примерно. И вот это 8 видов должно охватывать все, что происходит. То есть ни, никаких неизвестных бумаг не должно выходить. Вот. Причем там тоже не надо сильно изгаляться до последней запятой пытаться э, как-то там уж описать все, что там должно быть. Ну, вот тут должен быть только здравого смысла, да, и не позволять, чтобы кто-то там буквоедствовал и издевался над здравым смыслом. Там. А, понимаете, менеджмент относится к числу так называемых концептуальных теорий. А, а именно, есть так называемый теории научной есть концептуальная вот научным принято считать то что практически математически доказывается неопровержимо а менеджмент никогда не будет математически доказан. что такое концептуальная теория это действуется так если то вот мы с вами внутри компании приняли некую логику операционную систему и мы в рамках нее работаем и как она там называется в трудах там джона пирмонта пирмонта там ван хендера младшего который преподает в школе инсиад нам по большому счету наплевать то есть мы можем взять его работу за основу можем не взять а нет такой идеи что завтра кто-то прибежал ребята мы все сделали неправильно смотрите что пишет джон Пирман, третий младший который вот там что такое правильно там можно найти кучу авторов которые пишут прямо противоположные у которых не меньше иконостас на груди вот поэтому вот создайте вашу систему опираясь на труды всех авторов которые уместно применить мой совет то есть она опять должна быть внимание у вас не противоречива внутри И напомню, нести полезность. То есть никогда нельзя создавать регламенты, типа надо же, чтобы они были. Давно пора создать. Да? Создавайте регламенты, зашивайте конкретный люфт. Вот есть управленческий люфт, что-то тут не так. То есть нельзя уже полагаться на здравый смысл. Да? Нужно ввести арматуру в это зыбкое понятие. Вот тут и создавайте регламент Но когда их появилось 2-3 вида, создайте реестр. На формате А4 без наукообразия вопросы зала. А есть ли какие-то шаблоны регламентов, например, для отдела продаж? Вы знаете, есть множество книг, которые описывают множество шаблонов. Но вот единая система шаблонов, наверное, не существует, потому что, скажем, там... Вот Радмил Лукич, есть такой автор хороший, да, он так пишет, ну, скажем, я позволяю себе как-то это делать другое. Кто-то пишет, там, Бакшт пишет это по-третьему, да. Но, как правило, там разница в деталях и в названиях, там, в принципе, потому что кинематика, например, отдел в продаж, она абсолютно понятная, да, и там никаких... Вообще, вот, когда начинаешь подходить, к бегемоту, да, там оказывается настолько все несложно, да, вот. Вообще, гоните в шею тех, кто пытается вас напугать наукообразием, да? вот, если человек не может внятно изложить на уровне бегемота, ну, это, я не за популизм, да? но иногда там, ну, вот, в регламентации идет очень много наукообразия, вот, потому что, вот, скажем, если смотреть, как работают уже западные компании, то у них уже давно существует то, что называется перфокарта, да? вот они приезжают с пакетом документов. И у них это создавалось десятками лет, это так называемая базовая стартапская документация, с которой все начинается. Но мы же, да, мы идем от здравого смысла, от интуиции. Поэтому мы, они тоже это создавали на ходу. Сегодня у них уже это готово. Да, и сегодня, если нужно там открыть филиал в каком-нибудь городе, то никаких проблем туда выезжает там с флешкой человек, да, и там садится на месте и все открывает. А где он взял столько талантливого? А там нет ни одного талантливого, там сплошные винтики. Потому что все обеспечивает система, а не талант. Ну и в завершение, это так кратко, все время на рынке стран Балтии, когда туда входили скандинавские банки и финансовые компании, лизинговые, факторинговые, вот эти все, была такая, знаете, жуткая картина битвы талантливых с профессиональными. Со стороны талантливых выступали постсоветские образования, со стороны профессиональных выступали образования западные. Да? И проблема в том, что в этой битве талантливые заведомо обречены быть покойниками. Талант – То есть, говорю, система бьет класс, есть такое понятие. Да, структура побеждает, структура побеждает талант, к сожалению, как бы нам это не было противно. Да? То есть, в исторической перспективе, то есть, талант может, талантливая структура может одержать локальную победу, но по мере развития рынка и усложнения правил игры на первое место выходит система, да, которая категорически игнорирует талантливость отдельно взятого сотрудника. Да, то есть, побеждает македонская фаланга в конечном итоге. Каре, да, большие батальоны, вот они. И идет такая многоходовка, да. Иногда мы с интересом смотрим, чего они дураки делают. Да, а они просто на пять ходов вперед смотрят. Поэтому сегодняшний их ход нам непонятен. И в завершение последняя метафора перед обедом. В шашки играли с хорошим мастером? Ну, кто играл, может быть, или кто видел? Обычно первые ходы одинаковые. Но потом мастер делает так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потому что он-то знал, зачем ходил, а вы просто ходили. Вот в этом существенная разница. И вот иногда наше столкновение с западными компаниями, к сожалению, напоминает вот эту игру в шашке, когда проигрыш обеспечен, вопрос на каком ходу. Они знают, во что играют, а мы копируем их действия. О, они регламенты создают, и мы создадим. Слушай, у них флаг над входом я видел в Бирмингеме, давай тоже повесим, давай. А еще они песни поют, давайте мы сделаем корпоративную песню, закажем там Матусовскому, да. Вот, опа, круто, да. Вот мы копируем их действия без понимания вообще, зачем эти действия делаются. В какое время их надо делать и вместо чего. Да, и в итоге у нас получаются макеты, которые очень похожи на те компании, пока не наступит прямое столкновение. А тут вот оказывается, вот тут макет, а тут система. Поэтому совет, избегайте макетов. Не копируйте, если не знаете зачем. А не... Китай... А? Китай знает зачем. Страна с историей 4000 лет. Да, у них планы там далеко вперед идут. Я с огромным уважением отношусь к Китаю. На фоне 4000-летней культуры, там какие-то отдельные истории с истреблением воробьев... Знаете, мелкая выбоина на большом автобане. Вот. Они редко копируют тупо. Я сужу по результатам. Вот, Нет. понимаете? Вот. То есть, если смотреть в целом на движение страны, то отдельные мелочи можно вообще выпустить. Как система они редко делают тупо. Вот и все. В целом. То есть речь же не идет о поведении отдельного китайского предпринимателя, который тупо что-то скопировал там, да? и существует так называемый, ладно, уже напоследок, есть такой термин в международном, называется он «эффект карго». Может быть, вам приходилось читать это. В чем суть? На одном из, на каких-то островах там вокруг Индонезии во время Второй мировой войны создали американскую базу военную, ну, разместили аэродром для войны с японцами. Ну, естественно, на местных жителей, которые, в общем, были достаточно, так сказать, первобытные, обрушился дождь, благ. Ну, и да, естественно, там, да, бесплатно, там, вот это все вот, да. И потом война закончилась, базу и убрали. Что сделали местные жители? Это исторический факт. Они создали из бамбука, соломы, макета аэродрома в расчете, что... Умилостивят богов, да, и им польется тот же пакет тушенок там, да, фруктов там, ну, всего чего там дарило государство, да. И они вот долго ждали, что вот, ребята, вот же аэродром есть, да, где благо. Мы, к сожалению, в некоторых копировках мы напоминаем вот этот эффект карга, да, мы берем вещи, не понимая, зачем они, да, а просто потому, что они прикольные. И гораздо легче повесить над входом флаг и заставить э, кассира в супермаркете каждому покупателю улыбаться. Вообще не знаю, что может быть страшней улыбки усталого кассира в конце смены, вот, который улыбается не потому, что он вам рад, а потому что его обещали уволить, если он не будет улыбаться. Да, и когда стоит очередь, и кассир говорит каждому покупателю, примерно так, большое спасибо, спасибо за покупку, приходите к нам еще, хочется убить ее и того, кто придумал эту хрень, извините, да? Но кассир это говорит скороговоркой, чувствует нарастающий гнев очереди, это страшная штука. Вопрос, зачем мы это сделали? а потому что кто-то увидел и сказал, что бо, мы не хуже их. Ну, грубо, да? И вот это, когда на это смотришь, вот вспоминаешь эффект карго. Да? Правильно? То, вот то, что кассир спокойно улыбается покупателю при отсутствии очереди, когда из 14 касс работают 14, а не 2, это верхушка завершающий процесс когда кассир начал улыбаться у нее хорошая душевая извините хорошие условия нормальный заработок и вот тогда кассир будет улыбаться а не начать с того что заставить под пистолетом улыбаться. Да? то есть этим заканчивают а не начинают от того что мы заставим кассиров улыбаться сервис не улучшится наоборот